Глава 17. Возвращение богов Лост-де-Гот правитель непримиримых нервно рассказывал передо мной. Он срочно попросил встречи и пришлось посетить его на флагмане эскадры. «Император, вы просто не понимаете, что это такое!» Возбужденно размахивал драк руками. Даже на бедной эмоциями физиономии отражалось его состояние. В данном случае было чему удивляться. Или мне повезло, или произошла очередная случайность. Моя родная вселенная оказалась как нельзя более подходящей для их расы. В этом пространстве индекс совместимости рос, а коэффициент агрессии падал. Здесь драки могли спокойно жить даже без помощи эльфийских деревьев. «За возможность переселиться сюда многие мои подчиненные отдадут всё Драк продолжал нервным маятником мелькать перед глазами. «Это ты так думаешь?» хотя теперь есть, что предложить судьям. Сообщение адмирала было неожиданным. На такое я не рассчитывал. В мои планы не входило переселять в эту вселенную всю расу драчливых хищников». «Это не все новости», – добавил адмирал, наконец остановившись. «Разведчики обнаружили пропавший корабль с электронным мозгом на борту». Он сам вышел на связь при получении правильного пароля. Раньше при переходе через портал жуков погибали все живые существа на борту. Но самообучающийся мозг продолжал выполнять задачу. Он присоединял к себе все отправляемые с караванами инсектов суда. Это он планировал и осуществлял нападение на жуков людей. Под его управлением находился ремонтный корабль «Матка». Он самостоятельно восстанавливал поврежденные в сражениях корабли и продолжал войну. Понимаете? Ведь это мы создали его, и он развивался согласно нашей потребности убивать. Невероятно! Теперь мои подчиненные взяли его под контроль. и «Я планирую скоро объединить вас с отверженными. Ремонтный корабль с хорошим центром управления очень пригодится в космическом городе», сообщил я адмиралу. «В целом не возражаю, но жить мы пока будем отдельно», покачал головой Драк. «Отверженные не станут сразу переселяться на планеты. Они привыкли существовать в своих космических городах. А то, несмотря на подходящие условия существования, стычки и разборки мы всегда устроим. Как вы собираетесь использовать нас дальше, повелитель? Направлю на планеты моих противников. Вы прекрасные воины. Это же целые государства из нескольких жилых систем. Даже объединившись с отверженными, мы с этим не справимся. Озадаченно посмотрел на меня собеседник. После полученных о людях данных он представлял уровень развития человеческой цивилизации. «А вам и не придется», – усмехнулся я. «Скоро сюда, пожалуй, остальные любители игр. Они будут нападать на те же самые миры. Тогда вы выступите в роли защитников. Люди – существа не такие воинственные». но достаточно умные и хитрые, поэтому с удовольствием наймут вас в качестве охраны, а вам не привыкать сражаться друг с другом. Со временем раса драков интегрируется в людскую цивилизацию. Это общий план, а дальше будем его корректировать по мере возможности. «В любом случае я с вами, господин», – кивнул задумчивый глава непримиримых. Озвученный вариант его вполне устраивал. Самые одиозные представители расы драков скоро перебьют друг друга, а подходящие свойства пространства помогут остальным интегрироваться в единое государство. Полученная информация меня порадовала. Если драки станут более спокойными, Люди с ними легко договорятся. освоенных подходящих планет в моей галактике предостаточно, это если не говорить о звездных скоплениях, уже доступных с помощью порталов королевы инсектов и двигателей прокола. Самун, управляющий городом отверженных, побывал в новой вселенной. Учитывая, что многие его подчиненные привыкли жить в космосе, он с удовольствием решил переселиться в эту вселенную. Все же условия здесь для драков подходили как нельзя лучше. Место в системе Этны как будто было предназначено для космического города, да и людей здесь немного, а с элеонцами и инсектами отверженные уже встречались. Лиена предупредила меня, что она взяла эскадру лысова Эра, чтобы помочь отцу. Связники псионов, пришедшие через портал, сообщили, что вражеские рейдовые группы загнали их корабли в жилые системы. Пока определить направление основного удара противника не удалось, но разведка выяснила, где базируется большая часть флота нападавших. За жену я не переживал. Бывшие пиратские суда давно усовершенствованы с помощью магических технологий. центральная система драков синдион старший судья палаты с затаенной надеждой смотрел на дверь зала ему недавно сообщили что из прыжка над планетой вышел неизвестный корабль с личным маяком судьи на борту сигнал принадлежал изгнанному торди хоку опальный представитель палаты не имел права применять старый код но все же использовал его Для этого должны иметься веские основания. Прогноз сценария ближайшего будущего, выданный аналитическим центром палаты, не радовал. Скоро кланы сцепятся в борьбе за обжитые планеты. Такое уже происходило в недалекой истории до встречи с жуками. При отсутствии подходящего внешнего врага никто не хотел посылать новые экспедиции, за границу исследованных территорий. Один разведчик много данных не доставит, а отправлять большое количество судов значит ослабить эскадру клана. На такой риск главы пойти не решались. Желающих продолжать игру с жуками и их союзниками больше не находилось. Даже самые агрессивные особи расы не стремились к самоубийству. В общем, напряженности внутри расы нарастала, а будущее грозило вымиранием. И ничего в голову не приходило, чтобы как-то, если и не спасти драков, то хотя бы отсрочить их гибель. Именно поэтому синдион разрешил стыковку корабля-пришельца с орбитальной станцией. Он отчаянно искал выход и не упускал ни малейшего шанса, ни хоть какой-нибудь подсказки, ни самого малого знака. Все же тордихок раньше был отличным судьей и просто так нарушить запрет не мог. Сведения, которые он мог доставить, должны исключить возможность его ареста как нарушителя закона. Секретарь впустил гостя в зал и по взмаху руки старшего судьи покинул помещение. Лишние уши для первого разговора с Синдиону были не нужны. Цветущий вид опального судьи его не удивил. Интуиция хищника упорно намекала, что недавний соратник попал в более сильную стаю клан или империю. Называть это образование можно как угодно, но суть от этого не изменится. «С чем пожаловал?» С иронией кивнул хозяин зала на прежнее место судьи за пустым столом, предлагая устроиться гостю в кресле. «Долго рассказывать», – выразил удовлетворение оказанной встречей гость. «Вот кристалл с записью, посмотри». Он подтолкнул бывшему начальнику кристалл, и тот заскользил по гладкой поверхности стола. Син Дион молча вставил накопитель в считывающее устройство и углубился в изучение информации. Полученные данные быстро привели его в возбуждение. Кажется, для его родичей еще не все потеряно. Драком предлагался перспективный способ выживания, хотя из потери некоторой доли независимости – С помощью продолжения игры не на своих территориях можно легко избавиться от агрессивных особей и в то же время приобрести огромное поле для исследования новых систем. Галактика, в которую предлагалось ввести эскадры игроков, значительно больше этой, и условия существования драков там более подходящие. Это не говоря о том, что кислородных, заселенных разумными обитателями планет для колонизации, там существует на порядок больше. Немного смущало подчинение чужим императорским структурам управления, но сейчас это уже не являлось существенной преградой. Стая всегда подчинялась сильному вожаку, а союз людей с инсектами слишком силен. Так что без разницы, кто будет стоять у руля, палата судей или человек. Да и не это главное. Возвращение богов, хотя и не тех древних создателей, но весьма способных, вот что привлекало старшего судью. По сохранившимся преданиям, под управлением богов драки жили и развивались в идеальных условиях. Данные о другой вселенной завораживали. Там не надо бороться за каждую кроху жизненной силы. Со временем отомрут прежние принципы избавления во время игровых битв от самых неуживчивых, но в то же время наиболее перспективных и умных особей. Это позволит изменить скорость развития почти застывшей цивилизации драков. Предложение присоединиться к империи давало слишком много преимуществ, чтобы от него отвернуться. Выбор между процветающей жизнью и прозябанием, ведущим к смерти, очевиден. Уникальный принцип индивидуального отбора претендентов в палату судей ставил их сознание выше любых клановых или родовых отношений. Они, конечно, помогали своим родственникам, но думали и решали, сразу за всю расу. Синдион послал экстренное сообщение о срочном сборе палаты судей и принялся расспрашивать своего бывшего, более удачливого соратника, умудрившегося попасть в личную свиту бога. Вторая эскадра комитета под управлением Р. Даррелла Сота блокировала системы конфедерации короны Несмотря на значительное преимущество в количестве вымпелов, проклятые псионы даже не давали закрепиться в ближайших нежилых системах. Даррелл угрюмо рассматривал карту этой части галактического сектора. Штаб предупреждал его о таком развитии событий, Но он все же надеялся на явное преимущество в силах. Бросаться всем флотом в бойню адмирал не спешил. Посылая ридовые группы к разным системам противника, он пытался найти слабое место в обороне врага, с которого можно начать оккупацию систем. Даррел считал, что аналитики ошибаются. Тысячи боевых кораблей объединенного флота вполне достаточно для того, чтобы не только нейтрализовать неприятеля, но и полностью разгромить его космические силы. Соседние государства оказали комитету огромную помощь. Наемных сил псионов опасались все, поэтому захват псионских планет в приоритете плана не стоял. Даже объединенных ресурсов не хватит, чтобы победить опасного неприятеля на его земле. Достаточно разгромить флот противника, чтобы отбить охоту у соседей, вмешиваться в военные конфликты. В больших космических битвах преимущества псионов были уже не так велики. Некоторых успехов адмирал все же добился. Судя по карте, действиями рейдовых групп удалось растянуть и ослабить оборону противника. Тот никак не мог оставить без прикрытия удаленные системы государства. Не снижая нажима на окраинах конфедерации, теперь следовало нанести основной удар в самый ее центр – око короны. Пока Даррел задействовал всего лишь третью часть подчиненного флота. Остальные проводили тренировки в ближайшей лояльной комитету системе, проявляющей недовольство соседством с псионами. Разведывательные модули, прорывающиеся сквозь внешнее кольцо обороны ока, сообщали, что неприятель ожидает нападения и стягивает все свободные силы. Проклятые пророки чувствовали опасность, но основательно нарастить защиту системы были не способны, свободных боевых кораблей не хватало. Разведка с поверхности планеты доносила, что в армию мобилизовали даже транспортные калоши с одной пушкой. Некоторую опасность представляли орбитальные станции, но штурмовать их адмирал не собирался. Достаточно ввести обстрел этих габаритных и малоподвижных целей издалека. Стационарные орудия, конечно, мощнее корабельных, но стрелять они будут по маневрирующим целям. и Если близко под огонь не соваться, то потери флота от орбитальной обороны будут небольшие. А вот с псионским флотом придется разбираться. Здесь должно сыграть свою роль преимущество в количестве 1 к 10. На 600 боевых судов Даррелла Сионы собрали лишь 40, ну еще примерно вдвое больше вооруженных гражданских. Собственно, их и за единицу считать стыдно. Гражданские посудины не могут расцениваться как достойный противник, скорее как мишени в тире. размышление адмирала прервал адъютант. «Господин, у вас интерфейс связи отключен». Просунув голову в приоткрытую дверь, сообщил он. «Я же просил не беспокоить!» Бросил на него злой взгляд Даррел. Он уже почти составил предварительный план атаки сердца конфедерации. Дальний дозор флота сообщил о выходе из прыжка на краю системы трех неопознанных кораблей. виновато помаргивая глазами, доложил адъютант. «Ну так разберитесь с ними!» Гневно рыкнул Даррел. «Они сбили охранную группу истребителей и идут на сближение с флотом», после короткой заминки сообщил адъютант. «Не понял». Удивленно уставился на торчавшую из проема дверей голову посетителя. Тот так и не решился войти. «Пришельцы уничтожили всю группу в сорок машин», уточнил адъютант. «Хватит торчать за дверью! Войди и доложи подробно!» Недовольно буркнул адмирал, дарел предположил, что псионы послали смертников, чтобы точно определить готовность его флота к нападению. Охранные группы системных машин уничтожали автоматические разведывательные модули неприятеля слишком быстро, и те не успевали полностью просканировать систему и сформировать пакет с информацией. Адъютант змеиным движением проскользнул в щель при открытой двери и, выпрямившись, быстро протарахтел. Суда противника неизвестной постройки, и скин затрудняется с их классификацией. Судя по размерам, это тяжелый крейсер и два эскортных эсминца. Завидная скорость уничтожения группы наших истребителей в ближнем бою показывает наличие псионов в экипаже. Ближе всего к пришельцам у нас синяя бригада. Бросив задумчивый взгляд на появившуюся на столе многомерную карту системы, пробормотал Даррелл. Учитывая наличие во флоте весьма разношерстной кучи судов различных стран, адмирал поделил его на части, обозначив их различными цветами – красный, желтый, синий, зеленый, черный и белый. «Вызвать командора синей бригады», – приказал адмирал, включая устройство связи на столе. Видно, в видном штабе флота все были уже на местах поскольку шифрованный канал установился мгновенно дарл вопросительно взглянул на адъютанта я объявил тревогу по флоту тут же отчитался подчиненный хоть это научились делать довольно проворчал адмирал хотя он и ругал подчиненных за неповоротливость в исполнении его приказаний но действовали они обычно вполне профессионально несмотря на сборную солянку из судов разных государств. «Командор, потренируйтесь на гостях, раз они не хотят себя как-то обозначить», приказал Даррелл появившемуся на экране офицеру. «Выполняю», кивнул тот и прервал связь. «Штабу подключить мой проектор к каналу из приказал Даррелл и пояснил. «Пока я доберусь до вас, все интересное может закончиться. Буду наблюдать отсюда!» Посмотрев на адъютанта, он добавил «Принеси тоник!» Тот беззвучно исчез за дверью. Устроившись в кресле и потягивая из бокала напиток, почти мгновенно доставленный помощником, адмирал стал наблюдать за работой командора «Синих». Тот действовал вполне профессионально и обдуманно. Бросать на пришельцев всю сотню подчиненных кораблей он не стал. Десять крейсеров и парочка средних носителей под прикрытием 30 эсминцев, отделившись от основной группы, двинулась в сторону незваных гостей. Дальше события пошли по непредсказуемому сценарию. Когда группа еще только приближалась к огневому рубежу, чтобы дать первый залп из энергетических орудий, противник не стал ждать и начал стрелять первым. Да еще как стрелять! что вас! Это сверхкрепости!» – взревел Даррел. Он был отличным офицером и следил за техническими новостями в военном деле даже из других секторов галактики. Ничем другим, кроме как сверхкрепостями различных уровней, корабли неприятеля быть не могли. Слишком велика плотность огня, открытого противником. По предварительным расчетам штабного искина на меньших кораблях этого типа от двух до трех десятков суперорудий, а на больших свыше двух сотен. Откуда они берут энергию для выстрела в этот другой вопрос? Разве что, кроме реакторов пушек, несут на себе огромные накопители. Долго такой плотности огня они не подтянут, но флоту много крови попортят. Также возникал вопрос, где псионы их раздобыли? Возможно, приобрели раньше и прятали до поры до времени. Маневренные сверхкрепости как раз и применялись против большого флота. Окружить их проблематично, скорость не уступает лучшим судам, а они будут ходить вокруг, кусая ордер издалека. Их можно вытеснить из системы только малыми кораблями. Из-за большого количества орудий штатного прикрытия на таких судах нет, даже взлетных палуб не предусмотрено конструкцией. Отсюда возникает вопрос. Почему псионы послали эти корабли без дополнительной защиты? Такое безрассудство возможно лишь в случае кратковременной схватки. Значит, это действительно разведывательный рейд противника. Размышления Даррелла прервал доклад командора «Синих». Окончательных потерь нет, но шесть крейсеров и двенадцать эсминцев выведены из боя из-за критичных повреждений. На одном носителе значительной неисправности взлетных палуб. Поднять системные машины нет возможности. Открыть огонь по противнику не могу. Вся энергия уходит на щиты. Но если не отведу корабли, то скоро их потеряю. Плотность огня неприятеля просто невероятная. Они бьют залпами по одной цели. Прошу разрешения поднять малые машины с палуб, укрытых от неприятельского огня, корпусами носителей». «Отводи все крупные корабли. Поднимай малышей со остальной части судов синей бригады. Ничем другим этих тварей не возьмешь», – зло прорычал в ответ Даррелл, скрипя зубами. «Рейд врагов, можно считать, уже удался». Времени вполне хватило, чтобы просканировать всю систему мощными локаторами и определить размеры флота. Теперь надо не дать удрать им без потерь. Исполняя приказ, к противнику устремились торпедоносцы и штурмовики под прикрытием истребителей. Группы малых кораблей разделились и пытались перекрыть возможные векторы ускорения гостей для ухода. Однако неприятель поступил совсем нелогично. Он лишь увеличил скорость в направлении центра системы. «Может, это смертники?» озадаченно спросил замерший перед столом начальника адъютант. «С них станется», – пробормотал Даррел. Судя по действиям неприятеля, он со своими пушками рвался к ядру флота. «Это кони у нас треть кораблей выведут из строя». «Думаете, передовой группы торпедоносцев для них будет недостаточно? Там же больше двухсот машин только этого типа», – удивленно уставился на адмирала помощник. Даррелл несколько раз глубоко вздохнул. «Дополнительный приток кислорода в легкие хорошо прочищает мозги». Адмирал не верил, что псионы пошли в глупую психическую атаку. Интуиция подсказывала, что в рукаве они припрятали еще одну козырную карту. «Всем бригадам строимся в защитный ордер для отражения массированной атаки», приказал Даррел, решив перестраховаться. Предвидение адмирала оправдалось. когда торпедоносцы уже выходили на рубеж атаки отметки чужих целей на мониторах слежения размножились многократно это что такое с недоумением смотрел на обзор на экран адъютант старт малых кораблей с носителей угрюмо прокомментировал даррелл лихорадочно осмысливая невероятные данные принятые от Искина. но этого не может быть Непроизвольно прикрыв рот рукой, прошептал помощник, тоже пытаясь разобраться с немыслимой информацией. Было чему удивляться. Однотипные малые суда противника чуть-чуть не дотягивали до размеров фрегата, но значительно превышали габаритами любые системные корабли флота и были втрое больше самого мощного торпедоносца. Мало того... Совокупный объем стартовавших кораблей в десять раз превышал объем самих сверхкрепостей, которые тоже никуда не делись. хих же там тысячи!» Пытаясь осмыслить происходящее, прошептал адъютант. «Командору синих, истребителям прикрытия атаковать ближайшие цели. Подозреваю, что большая часть из них какие-то качественные полевые обманки». Даррелл нашел самое простое и логичное объяснение ситуации, но вскоре выяснилось, что это совсем не так. «Адмирал, наши истребители гибнут пачками!» Появилось на экране связи хмурое лицо командора «Синих». «Нас атакуют вполне реальные суда противника. Вышедшие из боя пилоты классифицируют их как фрегаты». а кое-кто сообщает, что по мощности пушек и щитов они и эсминцу не уступят. Предполагаю, что это усовершенствованные роботизированные комплексы, слишком уж легко и резко они меняют траекторию, маневренность не хуже, чем у истребителей». «Продолжать атаку!» – злобно рявкнул Даррелл. Возможно, первые ряды – это и реальные машины, на следом определенно летят подделки, создающие психологическое давление. Когда волны соперников столкнулись, выяснилось невероятное. Обманок в рядах неприятеля не оказалось. Они уничтожили третью часть всех малых кораблей «Синей бригады», которые вошли в соприкосновение с нападавшими. «Адмирал, превосходство противника слишком велико», – опять вышел на связь командор «Синих». «Мало того, что судя по вооружению этой эсминцы, так у них еще и секторные щиты. Для пробития защитного поля необходимо одновременное попадание как минимум четырех корабельных торпед в одно место. За все время боя наблюдаю не больше четырех поврежденных судов неприятеля». Бригада не выдержит удара. Они нас даже не заметят. По известным результатам столкновения с этими малышами, Искин рассчитывает потери среди крупных кораблей один к десяти не в нашу пользу. С таким врагом мы раньше не встречались. К псионам пришел на помощь кто-то из соседних секторов галактики. Считаю, что в таких условиях будет чистым безумием продолжать с ними войну. Потеряв флот мы не защитим свои родные системы, и если вы не начнете переговоры, я буду вынужден увести сюда моего государства этот гадёныш говорит по нешифрованному каналу его слышат все прошипел со стороны адъютант дарел кипел злобой, но сделать ничего не мог поступи он по своему Его не будут слушать. Показав свою силу, враг ударил самое слабое место – разобщенность союзников. Среди руководства флота и капитанов было не так много фанатичных противников-псионов. Большинство лишь желали ограничить их влияние, но, судя по всему, лишь привлекли внимание еще более сильных псионических миров – Расчёты штабного искина показывали более радужную картину результатов боевого столкновения, но кровавую победу всё же пророчили противнику. Реальность может оказаться гораздо хуже, поскольку союзники комитета сражаться до конца не будут. Соратники не оставили адмиралу выхода. «Дайте канал открытой связи с противником!» угрюмо буркнул дарелл скоро на экране появилась довольная рожа офицера неприятеля сразу подтвердились предположения многих о чужом вмешательстве черты лица вышедшего на связь представителя высшего руководства неопознанного соперника обладали набором черт нехарактерным для рас данного сектора «Лысый Эр, адмирал личного флота главы новой империи, к вашим услугам!» – раздался ровный голос явно электронного переводчика. «Похоже, человек плохо говорил на галакте, что было и вовсе необычно». «Не знаю никакой новой империи», – озадаченно пробормотал Даррел. «На лысого мужчина с такой густой шевелюрой совсем не походил». «Меня зовут Эр Даррел Сот, и я адмирал флота, на который вы совершаете нападение. Хотелось бы разобраться с возникшим недоразумением и договориться о перемирии». «Ну, это не ко мне», – усмехнулся собеседник. «Мне приказали, чтобы я здесь камня на камне не оставил. Сейчас выпущу вторую волну ударных кораблей, и мы продолжим разборки». чуть не подавился воздухом Даррел. Шестым чувством он понял, что собеседник не врет. Это было невероятно, но противник вполне мог поднять еще столько же судов, сколько уже приближалось к основным силам флота. И подтверждением этого был тот факт, что бригада «Синих» уже на всех парах мчалась к остальным построенным в оборонительный ордер группам. Вероятно, им удалось рассмотреть нечто такое в конструкции судов противника, чего не могли определить и классифицировать бесстрастные мониторы системы визуального наблюдения. «Кто может решить вопрос о перемирии?» Подавив внутреннюю дрожь, спросил Даррелл. «Госпожа Лиена, жена императора, но она сейчас отдыхает», ухмыльнулся собеседник. «Как отдыхает?» – не понял Даррел. «Ну, истребление вашего флота – это вопрос не ее уровня», – почесал ухособеседник. собеседник э, э а какой же тогда ее уровень?» – озадаченно уставился на экран Даррел. «Подчинять планету или целое государство, наверное, ей иногда интересно», – задумался Лысый Эр. «Иногда?» Удивленно уточнил Даррелл. «Ладно, сейчас спрошу, может, она изменит приказ?» Нехотя проворчал собеседник. дарелу было видно, что делал он это с большой неохотой. Лысому Эру явно хотелось подраться. Лишь изменившиеся обстоятельства заставляли адмирала противников обращаться за дополнительными разъяснениями к своему начальству. «Сейчас она заглянет к вам на огонёк», – сразу с посветлевшим от удовольствия лицом сообщил лысый Эр и отключился. «Как заглянет!» – с непониманием уставился на потухший экран Даррелл. «Да, приветствия от таких дикарей не дождёшься», – раздался голос со стороны Адмирал и адъютант резко оглянулись. У стены со скучающим видом стояла девушка в рабочем комбинезоне. «Нет, но ну это ни в какие ворота не лезет!» – всплеснула она руками. «Отрывают меня от интересной работы, еще и молчат!» «Ты кто?» – закрыв рот, наконец, отойдя от неожиданности, спросил адмирал. «Лена, лиши!» жена главы клана псионов, а заодно и императора. «Уже всего не перечислишь», – вздохнула девушка. Бросив недовольный взгляд на обалдевших мужчин, она продолжила. «По поводу моего затрапезного вида не заморачивайтесь, это дело поправимое, хотя мне так удобнее». Неожиданно прямо из пола выросло украшенное различными искуснейшими барельефами кресло, больше похожее на трон. Одежда девушки на глазах изумленных зрителей превратилась в роскошное, изысканное одеяние. «Наверное, так лучше», — пробормотала Лиена, устраиваясь на троне. «Я вас слушаю». «Эм...» Только и смог выдавить из себя Даррелл. Происходящее совсем не походило на галлюцинацию. Он понимал, что псионы умеют многое. обычным людям недоступное, но ни о чем подобном даже не слышал. «Да что мне, делать нечего, что ли?» – недовольно рявкнула Льена на застывших мужчин. «Значит так, не хотите говорить, тогда слушайте. Чтобы духу вашего здесь через день не было, характеристики всех ваших кораблей зафиксированы, обнаружу кого-нибудь нападающим на око короны, ловить не буду». просто сотрув порошок его родную систему, если не потропитесь и не успеете выдать наглеца добровольно. Поднявшись с места, девушка шагнула в возникший мерцающий овал и пропала, а ее присутствие напоминал лишь оставшийся в комнате трон. Первым решился к нему подойти адъютант. Потрогав объект, он повернулся к начальнику. «Металл!» Мыслей в голове у Даррела мелькало слишком много. Он даже не знал, за какую хвататься. Все выглядело настолько нереально, что вполне могло оказаться действительностью. Продемонстрированное могущество гости осмыслению не поддавалось. Если она так легко перемещалась в пространстве и работала с металлом пола каюты в чужом корабле, то подкинуть что-нибудь маленькое и опасное в тот же реактор судна ей труда не составит. От осознания этого факта адмирал покрылся холодным потом. «Э-э-э-э», с ужасом уставился на адмирала помощник. «Ты чего?» – не понял, Даррелл. «Связь!» – прохрепел адъютант. Адмирал бросил взгляд на экран. Даррел прекрасно помнил, что он был отключен после сеанса связи с чужим адмиралом, однако теперь на нем присутствовали озадаченные рожи командоров всех бригад. Подчиненные видели все происходящее в помещении. Гостья не только легко и незаметно взломала систему связи, но и подключила к трансляции все шифрованные каналы. В числе наблюдателей присутствовала и физиономия лысого эра. Заметив, что на него обратили внимание, тот с ухмылкой сообщил «Радуйтесь, что у госпожи сегодня хорошее настроение. Она просто сама доброта. К предупреждению советую отнестись серьезно». Конечно, жаль, что сегодня не удалось пострелять, но может среди присутствующих найдутся идиоты, не обратившие внимания на ее слова, поэтому окончательно не прощаюсь. Часть экрана, где только что маячила насмешливая физиономия адмирала Новой Империи, потемнела, показывая, что он отключился. Судя по обзорному экрану, корабли нападавших резко гасили скорость и ложились на обратный курс кораблям маткам Через короткий промежуток времени суперкрепости вобрали в себя выпущенный флот и, быстро разогнавшись, исчезли с экранов без характерного возмущения пространства при прыжках. После трансляции и записи так называемых переговоров капитанам кораблей желание воевать с псионами пропало у всех и сразу. Засекретить события не было никакой возможности. Глупый шаг любого капитана по незнанию или в азарте мог вполне привести к уничтожению целой системы. Вряд ли гости продемонстрировали все свои возможности, но и то, что показали, пугало даже уверенных в себе людей до да дрожи в коленях. Псионы из Конфедерации призвали на помощь кого-то неизмеримо более мощного. Скрупулезный анализ действий странного противника с помощью искинова определил, что о нем ничего не известно во всеобщей сети. До последнего времени никто ничего не слышал о новой империи. Судов с такими характеристиками нет даже в перспективных разработках развитых государств. Кое-какие разрозненные сведения всплывали лишь по клану Леший. Глава возник неизвестно откуда, но являлся представителем неизвестной псионской школы. Судя по его похождениям и только что показанным возможностям его жены, они обладают чем-то новым и необычным. Чем-то за гранью объяснимого. Флот Даррелла прекратил свое существование. Союзники комитета – ребята нетрусливые, но предупреждение на них подействовало им мгновенно отрезвило самые горячие головы. Лучше вернуться к существующему до возникновения комитета порядку, чем наживать себе неизвестных врагов, помимо уже живущих рядом псионов. Тем более от них ничего не требовалось. Они и раньше конфедерацию старались не задевать. Несколько быстрых рейдов моих подчиненных драков на системы Союза-7, захваченные путчистами из корпорации «Металл», отрезвили многих политиков и в других государствах. Появление из глубин космоса наемников совершенно другой расы напугало большинство обывателей. Занятие междоусобицей при таких обстоятельствах – не самое лучшее время времяпрепровождение. Флот, готовившийся к нападению на империю ста миров, стал резко терять состав. Соседи срочно отзывали эскадры из подчинения комитета. Начальство резонно предполагало, что чужаки союзом семи не ограничатся. Крысы бежали с тонущего корабля, надеясь утаить свое участие в мятеже или снискать милосердие у могучего победителя. Тартара с Сайлой остались недовольны происходящим. Им не удалось поучаствовать в космическом побоище. Слух о появлении в составе флота империи ста миров огромного чужого наемного флота быстро охладил самые горячие головы. Действия главы государства, окруженного врагами, были вполне обоснованы. Раз нет возможности привлечь на свою сторону соседей, стоит пожертвовать определенными ценностями, чтобы нанять подкрепление со стороны. Единственное, что для всех было непонятно, где он их нашел. Однако пока информации на эту тему не было, ходили лишь смутные слухи, обрастающие все более невероятными подробностями. Я не стал разочаровывать общественность. Палата судей и королевы инсектов достигли соглашения А совместной операции и портальным переходом перебросили сразу две самых подготовленных эскадры драков игроков. Командиры игровых кланов получили карты секторов с указанием районов боевых действий. Конечно, не случайно в выбранную зону попали некоторые воинственные соседи империи Репорда Стратстера. Кое-кто жаждал повоевать, вот и предоставим им такую возможность. Усиливать кланы игроков смысла не было, мы лишь обеспечили их совместимой с людьми связью и дали информацию о вооружении противника. Скоро они сами поймут, что долго на внезапности и неизвестных технологиях не протянуть. Человечество имело более развитую цивилизацию. Чтобы выжить, дракам придется искать союзников и договариваться с людьми, А в этой роли могла выступать лишь моя империя и ее союзники. Таким образом, связь и интеграция с человечеством будет постепенно нарастать. В нашей вселенной драки уже не теряли жизненные силы. Обычной еды вполне хватало для их восстановления. Скоро они станут не такими воинственными хищниками, как у себя дома, но при этом... сохранят все свои воинские навыки. Неожиданно меня срочно вызвал домой отец. Ага, вижу, повзрослел и ума набрался, даже собственное государство создал. Обнял он меня едва я очутился в кабинете. Пришлось смущенно пробормотал я, уже не зная, как себя вести. Я помнил обещание папочки пройтись по одному чувствительному месту ниже пояса. В нашей семье не принято скрывать мысли от родственников, поэтому отец махнул рукой, усаживаясь рядом на диване. «Забудь, оставлю эту привилегию твоим женам. Кстати, объяви мою благодарность Лене». Пророки с ее подсказки выявили наиболее стабильную ветвь вероятности развития цивилизации. Людям пока нужен грозный внешний враг, чтобы прекратить внутренние распри. На первом этапе этим врагом окажутся твои драки. «Ну, они не совсем мои», – неуверенно покачал я головой. Заявление пророков о стабильной ветви реальности дорогого стоило. «Не имеет значения. На некоторое время их воинственного запала вполне достаточно, чтобы показать слабость разрозненного человечества перед сплоченными расами других галактик», – отмахнулся отец. «Хм, ладно, убедил, но ты упомянул о первом этапе, значит, существует следующий». С ожиданием посмотрел я на папашу. «Вторым этапом станут боги!» – ухмыльнулся он. «Какие боги!» – от удивления мои глаза полезли на лоб. «Вот ты со своим гаремом и выступишь в их роли!» Я недавно посмотрел трансляцию записи выступления твоей жёнушки. Просто бесподобно! Ничего лучше придумать было нельзя! Зрители в шоке! Какие псионы!» Тут соперничество, если и не с богами, то со сверхлюдьми намечается. Теперь гнобить одаренных никто не станет. Другой защиты от непознанного, кроме привычных собственных псионов, не существует. Значит, в ближайшем времени не будет конфликта между псионами и магами с одной стороны и обычными людьми с другой. так что тебе придется и в дальнейшем тянуть лямку бога маячащего где-то на границе разведанного пространства. Хм, выходит, править империей мне самому придется, нахмурился я. А ты хотел спихнуть это бремя на папашу, толкнул меня в бок отец. Нет уж, мне так проблем с людьми хватает, чтобы еще взвалить на себя общение с нечеловеческими расами, «Ты у нас наследник метаморфов, вот и рули другими разумными. Это не значит, что помогать друг другу мы не будем, но лучше пусть общение пока идет лишь на уровне одаренных находящихся под клятвой. Для остальных мы две разные империи. Кстати, спасибо за технику. Ученые разобрались, почему у нас двигатель прокола не работал». Здесь важны не только постоянные коэффициенты пространства, но и технология изготовления самих двигателей. Скоро нам станут доступны другие галактики, и еще неизвестно, что мы там обнаружим, это уже не говоря о том, что наше исследовано лишь процентов на десять. Предложенное отцом играв в богов жёнам понравилось до такого уровня Нам еще расти и расти, но будущее обещает быть интересным. Конец книги читал Александр Чайцын июнь 2021 года.